Часть 7. Голландцы за работой. Глава 25. Богатый край. В трактате о политической экономике Антуан Демон Критеен считал, что своим успехом Нидерланды обязаны усилиям людей, трудившихся не покладая рук в стране едва пригодной для жизни. Процветание Нидерландов сначала поразило Европу, затем заинтриговало и, наконец, испугало. Еще около 1700 года герцог Роган обнаружил в этих провинциях больше признаков настоящего богатства, чем в Италии и Германии вместе взятых. Именно анализ положения в Нидерландах послужил одной из основ экономической науки, разработанной английскими теоретиками XVIII века.